Услыхал однажды мое пение в церкви и пригласил меня на первые роли, желая заменить Карилу красивую женщину и искусную певицу, которая до того была его любовницей, но изменила ему. Этот самый Зустиньяни и был покровителем моего жениха Анзулето. Анзолетто пригласили на главные мужские роли одновременно со мной. Первые наши выступления проходили с огромным успехом. Анзолетто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 а его быстро научила, как оскорбить и ранить мое. Однажды вечером маэстро Порпора, а он всегда восставал против нашей любви, ибо, по его мнению, женщина, чтобы стать великой артисткой,